Так сказал царь Давид Шарлотта, но, боюсь, он был не очень хорошим человеком в некоторых отношениях. Примечание. Библия. Псалтырь. Псалом восемьдесят девятый. Конец примечания. Аня поймала взгляд тетушки Чети и, не удержавшись, рассмеялась. Кузина Эрнестина взглянула на нее неодобрительно. «Я слышала, вы большая хохотушка. Что ж, хорошо, если так будет и впредь. Но, боюсь, вы слишком быстро поймете, что жизнь — вещь печальная». «Да, я и сама была когда-то молода». «В самом деле?» — язвительно спросила Ребекка Дью, внося оладьи. «Я думаю, что вы, должно быть, всегда боялись быть молодой. Поверьте мне, мисс Бьюгл, для этого нужна смелость». «У Ребекки Дью такая странная манера выражаться», — пожаловалась кузина Эрнестина. «Не то чтобы мне это досаждало, конечно». Это хорошо, смеяться, когда можешь, мисс Ширли, но, боюсь, вы искушаете проведение тем, что вы счастливы. Вы ужасно похожи на тетю жены нашего покойного священника. Она всегда смеялась и умерла от удара. Третий удар бывает смертельным. Боюсь, наш новый лоу священник склонен к легкомыслию. «Как только я увидела его, так сразу сказала Луизе, боюсь, мужчина с такими ногами должен увлекаться танцами. Я полагаю, он бросил танцевать с тех пор, как стал священником. Но, боюсь, эта черта проявится в его детях. У него молодая жена, и говорят, что она влюблена в него самым возмутительным образом. Мне, похоже, никогда не свыкнуться с мыслью, что кто-то может выйти замуж за священника по любви. Боюсь, это проявление ужасного неуважения. Он читает неплохие проповеди, но, боюсь, он слишком вольно толкует Библию, если судить по тому, что он сказал в прошлое воскресенье о лакомке или. Примечание. Библия. Третья книга «Царств», глава 17, стих 4-6. По воле Бога вороны приносили пророку Илии хлеб и мясо, чтобы он не голодал. Конец примечания. Я узнала из газет, что Питер Эллис и Фанни Бьюгл «Поженится на прошлой неделе», — сказала тетушка Чети. «А, да? Боюсь, это будет брак на скорую руку, да на долгую муку. Они знакомы друг с другом всего лишь три года. Боюсь, Питер очень скоро убедится, что красота, ох, как обманчива. Боюсь, Фанни очень ленива. Она гладит столовые салфетки только с одной стороны. Совсем не то, что ее безгрешная мать. Если уж была на свете женщина, которая все делала на совесть, так это она. Когда она была в трауре, то всегда надевала черную ночную рубашку. Говорила, что ей так же грустно ночью, как и днем. Я была у Энди Бьюгла, помогала им готовить парадный обед, и когда утром в день свадьбы я спустилась в кухню, то, вы только подумайте, увидела Фанни, которая ела яйцо на завтрак. Ела в тот самый день, когда ей предстояло выйти замуж. Я думаю, вы не верите. Я сама не поверила бы, если бы не видела это собственными глазами. Моя бедная покойная сестра не ела ни крошки целых три дня перед тем, как выйти замуж. А после смерти ее мужа мы все боялись, что она никогда больше не будет есть. Бывают моменты, когда я чувствую, что уже не в состоянии понять нынешних бьюглов. Было время, когда человек знал, чего ждать от своей родни. Не то, что теперь. — Это правда, что Джин Янг собирается снова выйти замуж? — спросила тетушка Кейт. — Боюсь, что так. Конечно, считается, что Фреда Янга нет в живых, но я ужасно боюсь, что он еще объявится. Этому человеку никогда нельзя было доверять. Она собирается замуж за Айру Роберта. Боюсь, он женится на ней только для того, чтобы она была довольна. Его дядя Филипп когда-то хотел жениться на мне, но я сказала ему, «Бьюгл, я родилась, бьюгл, я и умру». Брак — это рискованный шаг, говорю, и я не допущу, чтобы меня подбили на такой прыжок в неизвестность. Этой зимой в Лоуэлли было ужасно много свадеб. Боюсь, теперь все лето будут похороны, чтобы восстановить равновесие. В прошлом месяце поженились Ани Эдвардс и Крис Хантер. Боюсь, через несколько лет они уже не будут так любить друг друга, как любят сейчас. Он просто увлек ее своим бахвальством. Его дядя Хайером был сумасшедший. Много лет он считал себя собакой. — А где проводит эту зиму миссис Лили Хантер? — спросила тетушка Чети у сына в Сан-Франциско, и я ужасно боюсь, что там произойдет еще одно землетрясение, прежде чем она оттуда выберется». Примечание. Значительная часть города Сан-Франциско была разрушена в результате сильного землетрясения 18 апреля 1906 года. Конец примечания. Когда путешествуешь, вечно не одно так другое. Но люди, похоже, помешались на путешествиях. Мой кузен Джим Бьюгл провел зиму во Флориде. Боюсь, он становится богатым и суетным. Я сказала ему перед тем, как он уехал, помню, это было вечером, накануне того дня, когда у Коулмана вздохла собака. Или не тогда... Да, тогда погибели, говорю, предшествует гордость, а падению — надменность. Примечание. Библия, книга притчи Соломоновых. Конец примечания. Его дочь работает учительницей в школе на Бьюгл-Роуд и все никак не может решить, за кого из поклонников выйти замуж. — Единственное, в чем я могу заверить тебя, Мэри, Аннетта, — говорю я ей, — так это в том, что ты никогда не получишь мужья того, кого любишь больше всех. Так что тебе лучше выйти за того, кто любит тебя, если, конечно, можно быть в этом уверенной. Надеюсь, она сделает более разумный выбор, чем Джесси Чепмен. Боюсь, та собирается выйти за Оскара Грина, просто потому, что он всегда крутится поблизости. «И этого ты выбрала?» — говорю я ей. «Его брат умер от скоротечной чахотки, и ни в коем случае не выходи замуж в мае!» — говорю я ей. «Май — ужасно несчастливый месяц для свадеб». «Как вы всегда умеете ободрить», — вставила Ребекко Дью, внося блюдо с миндальными пирожными. «Не можете ли вы мне сказать», — продолжила кузина Эрнестина, не обращая внимания на Ребекко Дью и накладывая себе вторую порцию грушевого варенья. «Кальциолярия — это цветок или болезнь?» «Цветок», — ответила тетушка Четти. Кузина Эрнестина, казалось, была несколько разочарована.